Окно. Окно в ванной, не открывавшееся годами, было накрепко залеплено краской. Но под натиском двух пар рук, протянутых к тускнеющему послеполуденному небу, створка сдалась и распахнулась. Вылетев из деревянной рамы будто пробка из бутылки шампанского, Маршал выбрался первым. Он перегнулся через узкий карниз и головой вниз выпал с наскат крыши. Его ладони заскользили по черепице, но он успел остановиться на самом краю водосточного желоба. Из окна, будто из зазеркалья, ему в спину смотрел Эдди. "А как же она?" в очередной раз спросил он. "Давай уже", буркнул Маршал, подхватывая Эдди под мышки и помогая ему выбраться. Обогнув крышу, они добрались до места, где почти вплотную к дому росло каменное дерево. Эдди спрыгнул на ветку, Дерево под ним покачнулось, задевая сайдинг. «Мистер Траус наверняка услышит это. Услышит, что они ушли». «Интересно, она тоже услышит?» Эдди спускался все ниже, находя ногами опоры в развилках ствола и цепляясь за ветки. Брат шел вторым. Спрыгивая, он зацепил ногой водосточный алюминиевый желоб, который, громыхнув, немедленно оторвался от крыши. Но они и не пытались таиться». Они пытались сбежать. Мальчики спустились достаточно низко для безопасного прыжка на лужайку и соскочили с дерева. Удар о землю напряжением пробежался по мышцам ног. Перед ними во все стороны простирался мир. От дома и его взирающих сверху вниз, ревниво оглядывающих задний двор окон, можно было отвернуться и пронестись по гравию и траве, с каждым шагом всё твёрже уверяясь в верности принятого решения. уносить из этого места ноги. Мы всего лишь дети, напомнил себе Энди, и они побежали. Маршал мчался впереди, крепко сжимая руку младшего брата.